«Кому война, а кому мать родная?» «Как интересно получается!» Задумчиво усмехнулся я, глядя на огромное поле, заваленное трупами. Здесь развернулось генеральное сражение войск Империи Даирин и представителей Королевства Ларма. Эти разумные действительно думали, что такой странной толпой остановят железную поступь легионов. Глупцы! Основная проблема для них была в том, что фактически на данный момент по своей общей численности войска королевства соответствовали войскам империи. И, по сути, у этих разумных не было ни единого шанса. Тем более, что сам император, недолго думая, двинул вперед не только легионы, но и кавалерию, поддержанную собственной гвардией. Враги явно не ожидали такого сюрприза. И, как результат, оказались фактически в ловушке. Я посоветовал императору, как пробить строй врага. И эффективность моего совета увидели все. Атака кавалерии по одному флангу рассекла конницу противника, не оставив им ни единого шанса. Что бы там эти несчастные в тот момент не пытались кому-то объяснять, я в данном случае имею в виду дворян королевства, их судьба была предрешена». Их войска были рассечены и полностью разбиты. Из окруженных войск никто не ушел. Ни простые бойцы, ни дворяне. Бойня была страшная. Когда наши войска двинулись дальше, собрав всех раненых, я постарался вернуться к этому побоищу. И сделал это все тайно. Сюда в скором времени должны были прибыть похоронные команды, которые произведут массовое захоронение погибших а также я осветят землю, потому что с ними прибудут еще и жрецы храма. Так что времени у меня было мало. Быстро забросив сферу смерти в самую большую груду тел, я вскочил на коня и бросился прочь с этого поля. Ураган силы, который разгорался за моей спиной, мог стать смертельным сюрпризом, даже несмотря на всю мою защиту. Здесь мне пришлось провести целую ночь, пока буйство сил смерти и тьмы не прекратилось. И лишь потом снова вернулся к нужному мне месту. Кстати, сфера смерти сейчас стала просто ледяной. Видимо, от переизбытка сил. Не знаю. Пока что не знаю. Сейчас мне надо было спешить и постараться скрыться с этого места. Слишком уж оно странно выглядело из-за больших куч покореженного оружия и доспехов, но полного отсутствия тел погибших. Да и самих сил смерти и тьмы здесь уже не было. Так я делал практически на всех местах сражений, где войска королевства, да и отдельных дворян, вроде герцогов, пытались хоть как-то сопротивляться. Так что удивление жрецов храма, да и самих похоронных команд, было весьма изрядным. Но таких битв было всего три Все остальное разбилось на слабенькие стычки, так как дворяне королевства действительно оказались сильно разобщены. И мне даже удалось разить пару таких отрядов, которые на что-то надеялись, но совершенно не задумывались о той же разведке и поиске слабых мест противника. Все они хотели сражения лоб в лоб, а я рисковать своими бойцами не собирался. Так что уничтожал таких наивных врагов быстро и бескомпромиссно. Потом пошел обычный грабеж страны. Столица королевства даже не сопротивлялась. Местный градоначальник сам открыл ворота города, рассчитывая на милость со стороны императора Аргара. Как оказалось позже, проклятый браслет был специально добавлен в список предметов, переданных империи именно по приказу старого короля Сабура. Этот разумный по какой-то глупости рассчитывал на то, что этот браслет действительно понравится представителям императорской семьи, и прежде чем они поймут, что происходит, уже все будет кончено. И у него почти все получилось. Почти, если не считать небольшой малости. Мое появление испортило ему весь план. Я обнаружил этот артефакт и обнаружил его воздействие. Как факт, даже жрецы храма светлых богов этого государства взбесились, узнав о подобном сотрудничестве главы государства с тьмой. Поэтому многие дворяне банально были вынуждены перейти на сторону императора. Видимо, они рассчитывали на то, что королевство Ларма все же сохранит свою свободу, а они свои льготы. Но все оказалось не так. Территории королевства были введены в состав империи Даирин, как отдельная провинция, полностью лишенная каких-либо льгот. А дворянам королевства пришлось перенести полноценный грабеж их территорий. Вывезено было все ценное. Во время этого грабежа выяснилось, что у многих из дворян королевства имелись родовые предметы и артефакты с наличием в них тьмы. И этот факт уже сам по себе заставил напрячься жрецов храма. Теперь дворянам этого государства придется потратить очень много времени, прежде чем они смогут отмыться от этой грязи. От грязи и того, что они когда-то участвовали в подобном. Будет ли так, на самом деле меня совершенно не беспокоит. Для меня было достаточно и того, что эти разумные заигрались. Они испортили мне планы. «Да, я воспользовался возможностью и постарался разграбить те самые руины древнего храма жрецов светлых богов, которые там находились, благодаря чему получил в свои руки еще один алтарь и кучу различных ценностей, не считая новых тварей для изучения, которые мне впоследствии пригодятся. Как я и думал, в каждом таком храме была своя казна, которая тоже полностью перешла ко мне». По дороге мне удалось без особых проблем и без потерь среди своих войск разграбить четыре замка местных дворян. А мои бойцы вдоволь натешились с их женщинами. Ну а что они хотели? По сути, они сами были во всем виноваты. Надо было сдерживать порывы своего короля. Они же этого не сделали. Так что война продлилась, как я и думал, всего три месяца. И королевства Ларма больше не было. Конечно, я и сам прекрасно понимал, что в тот момент напряглись все государства, кто был по соседству. Все представители ближайших королевств тоже мечтали получить свой кусочек территории от погибающего соседа. Однако им ничего подобного просто не светило. Всего лишь по той причине, что в сложившемся положении все они могли нарваться на вражду со стороны не только империи Даирин, но и храма светлых богов. Так как король этого государства оказался замешан в играх с тьмой, это был важный момент. Кстати, мне даже понравился этот фокус. Храм светлых богов вроде бы есть в каждом государстве, кроме княжества эльфов и подгорного, где коротышки терпеть не могли попыток со стороны этих разумных влезть в дела тех же самых гномов. А руководства общего у них не было. В каждом государстве был свой собственный верховный жрец, который брал на себя руководство организацией на землях только одного государства. Может быть, благодаря этому храм и не вмешивался в подобные дела, как война между государствами. Все только по той причине, что в этом случае, возможно, столкнулся бы с противодействием такого же уровня. Сейчас не это меня беспокоило. «Больше всего меня напрягало то, что жрецы снова начали настаивать на том, чтобы я чуть ли не сделал подарок храму, уговорив гномов задействовать земного элементаля для восстановления одного из древних храмов. Пришлось этих разумных банально спросить о том, почему они никак не соберутся и не восстановят храм сами. Или, может быть, мне это спросить у самого императора?» конце концов не выдержал я, когда верховный жрец храма снова подошел ко мне с этим идиотским вопросом. Вы постоянно намекаете мне на то, что было бы неплохо. Только вот сами ничего из этого неплохо не делаете. Почему вы сами до сих пор не очистили от мусора подземелья заброшенного храма и не начали строительство? Вы хотите, чтобы он выглядел как древний? Так поищите гравюры, В крайнем случае вам никто не мешает взять и самостоятельно принять все необходимые меры, чтобы получить желаемое. Отправьте кого-нибудь гномом и договоритесь с ними. Почему я должен ломать свою голову, пытаясь решить за вас этот вопрос? Вы не можете сами попросить о помощи? Что за бред? Знаете, мне кажется, что у вас там есть какой-то очень важный секрет, и вы думаете, что земной элементаль сохранит его, причем сохранит его в тайне ото всех. Но вы ошибаетесь. Тот самый гном-маг, который будет руководить восстановлением храма, держит контакт с земным элементалем и знает все то, что тот делает, и даже то, что видит. То есть, какие бы у вас там секреты не были, все равно гномы об этом узнают. Или вы хотите убить этого гнома после того, как земной элементаль храм восстановит. Так я в этом участвовать не буду. Мне еще войны с гномами не хватало. Кстати, своим замечанием о том, что гнома-мага могут попытаться потом убить, судя по всему, я попал не в бровь, а в глаз. Верховный жрец тут же отступил, словно получил от меня довольно звонкую пощечину. И уже только поэтому можно было понять, что ситуация может сложиться не в мою пользу, если пострадает этот разумный, которого гномы уважают. «Ну не идиот ли этот старик?» Получается так, что эти жрецы, ради того, чтобы попытаться вернуть свою власть, готовы пойти фактически на прямую конфронтацию с подгорным королевством? Да о чем они вообще думают? Такие вещи для них самих ничем хорошим не закончатся. Естественно, что весьма недовольный подобным ответом с моей стороны верховный жрец озлобился, но он не знал главного сюрприза, который я ему готовил. «Тот самый жрец, которого он собирался подослать ко мне в качестве настоятеля для храма в моем городе, сейчас проходил тщательную обработку. И когда он ко мне заявится, то наверняка начнет пытаться делать какие-нибудь гадости. Но я приглашу его в гости, и он не сможет отвергнуть мое угощение в виде диадемы подчинения. После чего этот жрец будет служить только мне». После этого я в этом храме установлю алтарь и статуи светлых богов-покровителей. Как результат, все эти разумные столкнутся с очень нелицеприятным для себя фактом. Фактом того, что мой храм дает жрецам ту самую святость, которую они так ищут. Но эта святость останется в храме, посторонним про нее знать нельзя. А посторонними для этого жреца станут все, кроме меня». Благодаря чему в скором времени мой ставленник займет довольно значимую позицию, чем я и воспользуюсь. А что? Хватит уже в эти игры играть? Пора наводить порядок? К тому же ситуация в храме, даже на моих землях или соседних, не должна выйти из-под контроля. Я в данном случае имею в виду именно то, что происходит сейчас на соседней территории. Дворяне в герцогстве Маирии заволновались и начали искать того, кто станет женихом для принцессы Милены. Я уже молчу про других дворян в империи. Объявились даже опальные герцоги. А что, такой союз им бы не помешал? Но пока что речь о подобном замужестве ни император Аргар, ни его младший брат просто не заводили. Кстати, здоровье молодого императора начало ухудшаться. Маги жизни и лекари делали все возможное. Вот только помочь ему они уже ничем не могли. Как я и предполагал, все шло именно так, как и рассчитывал уже казненный к этому времени король Сабур. Хотя мне этого и не хотелось, но время императора Аргара неумолимо уходило. Он действительно умирал, и в скором времени на трон сядет молодой и менее подготовленный младший брат нынешнего императора Винар. У него и так были некоторые сложности, а что он будет делать теперь, это было непонятно. «Да и не мне этот факт решать. Главное, что даже он сейчас знает о том, что я друг их семьи, не больше и не меньше. Поэтому на мою помощь он может рассчитывать». «Самое интересное для меня во время войны с королевством Ларма заключалось в том, что я старательно, пользуясь моментом, собирал максимально все, что только было возможно с полей сражений». Я имею в виду трупы погибших магов, останки людей, которые могли мне пригодиться. А в основном сфера смерти забирала все. Видели бы вы глаза жрецов, светлых богов, которые приходили на то побоище, чтобы осветить землю, так как там будет массовое захоронение. И не находили там ничего. Одни только побитые доспехи могли валяться. И это их поражало». Более того, именно этот факт и убедил данных разумных в том, что в этом случае шла война света с тьмой, и никак не империй Дейрин с королевством Ларма. Мне это было выгодно, так как лишних вопросов никто не задавал. Я же получил массу материалов для своих экспериментов, а также огромное количество сил смерти и тьмы». Причем я таким образом даже спас очень многих разумных. Или вы думаете, что на тех полях впоследствии не появились бы какие-нибудь монстры? Обязательно появились бы, только не сейчас. Сейчас же там не было ничего, кроме металлолома, который, кстати, сами местные жители по приказу дворян старательно собирали, чтобы либо отремонтировать, либо перепродать». Надо же было как-то дворянам провинции Ларма пополнять свою казну. Ведь императорское войско хорошо постаралось, очищая все их сокровищницы. Так что выбора у них просто не было. И все из-за того, что им надо было еще налоги в казну империи платить. Альгот льгот у них никаких не было. Минимум на 50 лет. А это очень большой срок. Настолько большой, что эти дворяне могут уже никогда не оправиться от случившегося. Были даже те, кто пытался сейчас попробовать договориться с императорской семьей. А как это сделать? А как это сделать? Только через свадьбу сестры императора. Так что отбоя в женихах у принцессы Милены сейчас просто не было. Но девушку спасло то, что ее братьям было не до всего этого. У них сейчас были совсем другие сложности. Хорошо, что меня пока что не трогали. И я мог заняться своими делами. Хотя и в столице так как и сам сейчас понимал то, что покинуть этот город я сейчас в принципе не могу. Слишком сильно закручивались интриги, если за ними не следить, то меня банально сомнут. Те же дворяне, которые были недовольны моим возвышением, могут попытаться сыграть свои игры. А мне это надо? Нет. Поэтому мне и приходилось учитывать основные сложности. Я не буду продолжать учебу в столице. Слишком много вокруг бегало самых различных разумных. Я имею в виду жрецов, которые все так же ходили кругами вокруг моего дома, а также и магов гильдии, которые неожиданно для себя распробовали ингредиенты и эликсиры, поставляемые в столицу с территории моего города. И были даже умники, которые почему-то вдруг захотели открыть в моем городке полноценное представительство гильдии магов. Кто-то мог бы сказать мне о том, что это для меня было бы достаточно выгодно. Но тут вы совсем немножко ошибаетесь. Дело в том, что это представительство преследует двоякую цель. Не защиту границ империи, на которую вы могли бы глупо рассчитывать. Они хотят контролировать поток ингредиентов и различных артефактов с территории пустоши. А располагаться они там будут именно за счет моих денег. И никак не за свои. В случае каких-либо проблем, мне придется им платить за услуги и помощь. Мне эти проблемы нужны. «Нет. Я не понял, когда очередной умник из гильдии магов заявился ко мне с требованием, чтобы я в обязательном порядке выделил не только место в городе для строительства здания, для представительства гильдии, но и даже построил его именно так, как они хотят. Я просто не выдержал». «А вы кто такие? У меня даже жрецы храма светлых богов сами себе храм строят. Я им только землю выделил». И ни одной медной монеты на это не дал. А вы требуете что-то. Кто вы такие? Что вы вообще из себя представляете? Какую помощь мне предоставили? Перечислите мне ответы на эти вопросы. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы какой-нибудь маг буквально зеленел от злости. Однако этот факт отрицать уже не приходится. Этот магистр, который заявился ко мне с таким идиотским требованием, буквально стал зеленым. Правда, общий цвет его лица немного разнился. Я имею в виду те же самые пятна. Где-то они были темнее, где-то светлее, но он был зеленый. «Да как вы смеете, граф!» Наконец-то сумел выдавить он из себя буквально с приступом повышенного слюноотделения, из-за чего мне пришлось даже отодвинуться от него. «Гильдия магов делает вам одолжение!» «Какое еще одолжение?» Сразу же оборвал я его словоблудие резким взмахом руки, просто ударив кулаком по столу, возле которого происходила эта бессмысленная беседа. «Одолжение в том, что вы будете шастать своими липкими ручонками в моей казне? Одолжение в том, что я должен буду содержать вас за свой счет? Или, может быть, одолжение вы мне делаете, когда в случае необходимости мне придется умолять ваших магов что-то сделать?» в то время, когда ваша гильдия обязана предпринимать все возможные меры для защиты границ империи. Так какое именно одолжение вы мне делаете? А может быть, давайте я у императора во время нашей следующей встречи обо всем этом спрошу. Пусть он мне объяснит, в чем смысл этого одолжения. Не знаете? А я вам скажу. Для меня будет огромным одолжением, если вы отсюда сейчас уйдете». А вашему казначею, который скупает на моих землях ингредиенты и артефакты для гильдии, я уже молчу про эликсиры, вы сами можете передать, что благодаря вашим стараниям цены для гильдии магов поднимаются в два раза. А попытайтесь сейчас со мной поспорить, я подниму цену еще больше. Вопросы есть? Пошел вон из моей резиденции. Честно говоря, я банально не ожидал подобной наглости от этих разумных. Да как у них вообще язык повернулся? Вот заявился он ко мне, и будьте добры, содержите их, кормите, но при этом не забывайте о том, что за любую их услугу тебе еще сверху платить надо. Причем они явно будут брать деньги не серебром. Про ту же медь я вообще молчу. Они будут рассчитывать на полновесное золото. А знаете почему? Знаете почему они так активизировались? Все просто. По той причине, что в столице империи уже пошли легенды о моем походе на территорию королевства Ларма. Как оказалось, другие дворяне достаточно долгое время потратили на штурм хотя бы одного замка, который им попадался на пути. Я же не церемонился, мои егеря быстро окружали замок, не давая возможности никому оттуда сбежать. Заранее рассчитывая на тот факт, что поблизости от замка могут быть выходы из подземных переходов, которые являются потайными ходами, я постарался расположить везде свои патрули, которые перехватывали умников, пытающихся сбежать из замка с ценностями. «Да-да». Те самые дворяне со своими сундуками, полными золота и серебра, пытались банально сбежать. Естественно, что их ловили. Отбирали все ценное. А самих дворян я вынуждал сдавать в замок. Тот же управляющий, который в тот момент командовал обороной замка, не мог ничего поделать, когда перед воротами появлялся его хозяин с мечом у горла. Таким образом, я умудрился захватить четыре замка и выпотрошить буквально все ценное, что там только можно было найти, при этом не потеряв ни единого бойца. А вот у других дворян такого счастья не было, они несли большие потери, ведь некоторые из них додумались пойти осаждать своими небольшими отрядами целые городки, а там было достаточно много жителей, которые не хотели ни грабежа, ни насилия в отношении представителей своих семей. Как ни крути, но потери у них были просто невероятно большие. У меня же этого ничего не было. Честно говоря, это еще те дворяне не знали о том, что один из замков, который я старательно разграбил, являлся герцогским, и я сумел вынести оттуда очень много ценного. Не считая самих ценностей, были забраны также доспехи, различные предметы интерьера, да и все, что там можно было найти, а потом продать». Даже мои стражники поживились там от души. Я позволил им забирать такие вещи, как доспехи и оружие местной стражи. Ведь они тоже денег стоят. Так что возвращались мы из королевства Ларма с огромным, забитым различными вещами, обозом. Со стороны это выглядело немного дико. Особенно если учитывать, что все самое ценное было уже давно упаковано в походную сумку, болтающуюся у меня на боку. Зато видимость была просто страшная. Этот обоз в длину составлял не меньше полусотни вазов под охраной моей стражи. Я уже молчу о том, что следом гнались целые отары овец, стада коров и табуны лошадей. Я не собирался все это оставлять на тех территориях. Мне было нужно получить возможность развивать свои земли, что я и намеревался сделать». Естественно, что все эти овцы, коровы и даже лошади, которые не представляли интереса для стражи и меня лично, были подешевле розданы и проданы жителям моего графства, что сразу отразилось на благополучии и благосостоянии их. К тому же, во время захвата этих земель, я в первую очередь обратил внимание на ремесленников. Семьи этих разумных я приказал не трогать и предложил им сразу, либо они переселяются ко мне на землю добровольно и живут там спокойно, работают на благо моего графства, либо я спускаю своих стражников. И что произойдет с близкими родственниками, сказать невозможно. Было всего трое дураков, которые решили сопротивляться. «И то, что произошло с ними и их близкими, лучше даже не упоминать. Зато другие сразу стали сговорчивее. Так что ко мне переехало несколько семей ремесленников. Гончары, кузнецы, плотники и каменщики. Всем им нашлось и занятие, и место для жительства на моих землях. Обижать этих разумных я запретил» так как понимал, что всегда найдутся дураки, которые будут пытаться как-то возвыситься за счет чужаков. И практически все ремесленники это оценили, так как сами понимали, что в данном случае все зависит именно от моей благосклонности к ним. Я же не отказался их поддерживать. Мне надо было развить свои территории. Те же кожевники уже работали изо всех сил, стараясь продемонстрировать мне лучшее из того, что можно было бы получать. Кожа, которую они выделывали, была мягкая и фактически шелковистая, что было бы довольно полезно для моей казны. Как я уже сказал, торговцы зачастили на моей земле, и это был очень важный фактор. И даже была проведена одна ярмарка, на которой товары моего графства буквально разлетались. Старый алхимик, который сейчас стал хозяином своей собственной и довольно большой лаборатории, буквально лучился довольством. По той причине, что впервые за долгий срок времени получил возможность работать во благо своей семьи. И никто ему не мешал. Правда, пару гостей, которые пытались переехать в мой город из Бариена, мне пришлось выгнать. Это были те самые молодые алхимики, которые когда-то работали на гильдию поисковиков. И теперь искали возможность вернуть все на круги своя. Вот только ничего у них не получилось. Я сам прекрасно помнил о том, что как специалисты они не представляют из себя ничего ценного. А гонору у них просто немерено. Тем более, что я не стал их просто выгонять из своего города. Я потребовал, чтобы они сдали квалификационный экзамен на мастеров-алхимиков у моего старого знакомого. Естественно, что никто из них не смог пройти этот экзамен. Им банально не хватило знаний и мастерства. Поэтому я потребовал, чтобы они покинули мои земли. «Мне такие недоделанные специалисты не нужны». Естественно, что они были сильно обижены. Однако мои агенты на тех же постоялых дворах быстро доложили мне о беседах этих разумных, которые они проводили, когда считали себя оставшимися наедине. Оказалось, что их ко мне подослали. Подослали те разумные, которые пытались восстановить гильдию поисковиков». И, судя по всему, им в первую очередь были нужны знания о том, где находится Золотая долина. Та самая Золотая долина, откуда доставляются самые лучшие ингредиенты для производства эликсиров и различных зелий. Кто-то из них закономерно считал, что именно здесь, в моем городе, есть такая информация. Но они не учли того факта, что в моем городе только я владею такой информацией потому что в той самой долине сейчас охотились мои, рыцари смерти и паладины смерти, не говоря уже про костяных гончих и гончих смерти. Эти существа старательно доставляли мне все необходимое, а также нарабатывали для себя боевой опыт. Все же местные измененные твари не были безобидными, и с ними тоже надо было суметь справиться». Это было важно. Тем более, что те же самые магические бури, которые были проклятием той местности, некротическим тварям повредить не могли. Так что им не было никакой нужды пережидать где-то период этой непогоды. Так что теперь проблем с поставками таких важных ингредиентов у меня просто не было. А вот у них там, судя по всему, проблемы уже были. И достаточно большие. Начнем с того, что основных закупщиков с территории Бариена мы уже забрали. И все только по той причине, что им нужно было качество и количество подобных материалов, чего в том городе больше не было. Конечно, там были некоторые поисковики, которые все так же ходили в пустошь. Время от времени. Но по сравнению с тем, что было раньше, это были земля и небо. Именно благодаря подобному положению дел теперь в мою казну шли достаточно большие деньги. А после успешной войны с королевством Ларма я вообще обнаглел настолько, что зашел в казначейство империи и сам откровенно отказался от выделенных мне льгот. Звучит это все, конечно, весьма глупо. Просто я сам прекрасно понимал, что до тех пор, пока пользуюсь льготами, мои враги могут попытаться этим фактом воспользоваться. Для них было важно найти хоть какой-то повод, чтобы меня в чем-то обвинить. Если же у них такой возможности не будет, то я фактически лишу этих разумных таких шансов, что тоже для меня немаловажно. Свои же интересы я старательно продвигал вперед, не давая возможности кому-то возвыситься за мой счет. Взять хотя бы то, что происходило с теми же жрецами на территории моего города. Как я и рассчитывал, в скором времени туда прибудет новый жрец. И я затягивать с ним какие-то игры просто не буду, так как не считаю это нужным вообще делать. В первую очередь я сделаю так, чтобы он не смог мне навредить каким-либо образом. Это важно. Особенно, если учитывать всю общую обстановку, которая может в один прекрасный момент выйти из-под контроля. Я не мог себе этого позволить. Также я заметил еще и повышенную активность, которую начали проявлять те же самые маги гильдии. Мой агент в гильдии сам докладывал мне о том, что вопрос о моем неповиновении даже подняли на совете гильдии. Подождите, а о каком вообще неповиновении тут вообще идет речь? Кто и кому должен был подчиняться? Что за бред такой? Я вообще-то никому из них не служу и не обязан даже прислушиваться к ним». Однако эти умники, видимо, решили, что имеют возможность попытаться на меня надавить. Для них подобное может стать серьезным просчетом, хотя бы по той причине, что такие вещи случайными не бывают. Неужели маги настолько обнаглели, что даже не задумывались о последствиях, когда выдвигали такие, даже с виду, глупые обвинения в мой адрес? Естественно, что казначей, магистр огня Римун Даргит, который являлся моим агентом, открыто объявил совету магистров, а в частности именно самому тому магистру, посмевшему заявиться ко мне с таким глупым требованием о том, что именно благодаря ему гильдия магов теперь просто не сможет закупать по достаточно низким ценам все необходимое на моих землях. И теперь кому-то придется за это заплатить. Естественно, что тот магистр был недоволен, ведь он хотел получить подконтрольную ему территорию, и именно он тогда считался бы тем, кто сделал все возможное для улучшения условий существования гильдии. Однако ситуация складывалась не так, как ему хотелось бы. И это действительно достаточно сильно раздражало этого разумного. Только он не учел того факта, что в той же гильдии магов не все поддерживали его интересы, И как факт, в Совете тоже нашлись другие разумные, которым не понравилось такое самоуправство со стороны этого магистра. Так что его достаточно быстро выгнали из Совета магов и даже потребовали, чтобы он нашел способ исправить положение. А как он мог бы это сделать? Только попытавшись уговорить меня отменить свое решение. Естественно, что это мог сделать только тот, кому я доверял». «Мой агент, ставший сейчас казначеем гильдии. Но этот разумный на данный момент помалкивал, потому что я приказал ему не афишировать своих интересов. Ни к чему совету гильдии знать о том, что у них есть разумный, который может легко и просто со мной договариваться. Пусть поломают свои головы, пообещают мне какие-нибудь бонусы и льготы, а то привыкли. Они только требуют, и на большее почему-то они просто не способны». Это все сразу вызвало у меня определенные подозрения, поэтому я стал внимательнее к ним относиться. Хотите что-то получить? Будьте добры заплатить за это. Причем я собирался заставить этих разумных натолкнуться на тот факт, что есть определенные правила, которые им тоже нужно соблюдать.